Поэтому город всегда полон народа, который ищет в нем спасение от тошноты, ведь в средней части острова вращение ощущается меньше всего. Тщетно коммодор Симко и полковник Стюарт пытались вмешаться в распри между двумя мэрами, засевшими в одном муниципалитете. Ни один не пожелал спустить флага. Воскресней сам Сайрес Бикерстав, и его усилий оказалось бы недостаточно, чтобы поколебать это ультраамериканское упрямство».